Глава девятнадцатая. Ва-банк! Не дожидаясь, пока Гвендолин остановит её, Брит выскочила из укрытия. «Хью, ты в опасности!» — перегнувшись через стол, крикнула она. Хью выглядел озадаченным. «Что ты вообще здесь делаешь?» — спросил он наконец. «Не важно!» — отрезала Брит. «Важно, что я успела узнать. Тебе грозит огромная опасность. Если ты ещё пять раз мне это скажешь, понятнее ничего не станет». На хмуросухю, складвы руки на груди. Хью, Брит права. Сейчас главное твоя безопасность. Гвендалин выбралась из-под стола и присела на край. И вы здесь, ну и ну. Давно взяли привычку шарить по чужим домам. Впрочем, насчёт Брит я не удивлён. Брит вопросительно подняла брови. Хью достал из кармана перчатку и бросил ей. Твоя? Да, моя, пробормотала Брит, поймав. Значит, Хью знает, что в чёрном доме была она. Но сказал ли он кому-нибудь об этом? Значит, думаешь, раз тебе тень отрезали, то ты приобрёл какую-то власть? Тихо спросила Гвендалин. Конечно, я стал свободным. Разве свобода не высшее благо? Это Талос тебе сказал. Прямо спросила Гвендалин. Хью ощетинился. Да, Талос, и у меня нет причин не верить ему. Как нет причин верить вам. Не теперь. Брит, ты была на чердаке. Ты видела все. Зачем ты туда полезла? Потому что Роуз... Брит осеклась. Роуз? Призрак? Он-то здесь при чем? При том, что я могу намного открыть глаза тебе, мастер Хью. Особенно на то, что касается Талоса. Намного мне и самому недавно открылись глаза. Даже смерть не делает нас свободными. Да. Признёс Роуз. Он здесь, пояснила Гвендлин, разворачивая к ю зеркало. И ни минуты не сомневаюсь, что вам обоим важен этот разговор. Я так понимаю, выбора у меня нет. Хью с раздражением взглянул на зеркало и сел на стул, оказавшись лицом к лицу с призраком. Здравствуйте. Снова здравствуйте, Хью. Не думал, что дело обернётся так. Впрочем, оно и к лучшему. «Движение – путь к переменам». «А, вы философ!» – усмехнулся Хью. «Не подскажете, почему в вашем доме обитает такое количество птиц? Они ваши?» «Нет, мне их подбросили». С фальшивой любезностью ответил Роуз. «И судя по тому, как быстро умчался Талос, он прекрасно знает, кто это сделал. Думаю, и раньше знал, просто верить не хотел». «Что ж, но вы, как я понимаю, собирались говорить со мной не о Талосе». Наоборот, как раз о нём, сдаётся мне, он совершил чудовищную ошибку. Хью закатил глаза. Вы призрак. Как вы можете судить живых? Хью, возмущённо воскликнула Брит. Роуз ответил после недолгого молчания. С одной стороны, молодой человек прав. Я умер, и мне больше не должно быть дела до жизни Талоса. Я ведь не собираюсь вечно преследовать его гремят цепями. Пр Страшно даже представить такое. Наоборот, мне было бы приятно, если бы вы изыскали способ отправить меня на покой. Но пока я здесь и знаю о делах живых немного больше, чем все собравшиеся здесь. И так уж вышло, что я знаю больше Талоса. Как вы можете знать больше Талоса перед тем, как со мной расправиться? Дросель долго и страстно вещал. "Сухо сказал Роуз. Уверен, Для Талоса многое из сказанного тогда было бы в новинку. Он думает, что Дроссель Флаур доверяет ему, но... Он так не думает. Поморщилась Гвендолин, зябко поводя плечами. Иначе не вел бы свою игру и не пытался своими силами удержать юношу в Марблете, а доверился бы Дросселю. Резонно. Вынужден был согласиться Роуз. Да и сейчас он, скорее всего, допрашивает его. А наша первостепенная задача Спасти Мастеру Хью. Не от чего меня спасать, отрезвил Хью и спрятал руки в карман. "Да как же?" усмехнулась Гвендалин. "Ты думал, как собираешься теперь жить? Лучше многих". "Да ну. Прекратите!" вмешалась Брит в назревающую ссору. "Что вы сцепились? Гвендалин, давай выслушаем Хью. Раз уж он готов слушать нас. Хью, ведь не заставили это сделать так, ты сам на это пошёл". Удивительно, но эта мысль пришла ей в голову только сейчас. Ну, конечно, сам рассмеялся Хью. Посмотрел бы я на того, кто смог бы заставить меня сделать что-то против моей воли. У Бритта было другое мнение на этот счёт, но она промолчала. Вместо неё высказался Роуз. Кто знает, мастер Хью, кто знает. Иногда мы совершаем поступки, будучи твёрдо уверенными в том, что нами движет лишь наша воля. и чужое влияние не имеет над нами силы? — Чушь! О чем влиянии вы говорите? — Конечно, Талоса. И поверьте, я знаю, что говорю. — Хью хмыкнул. — И почему же? — Потому что я был на вашем месте. — В каком смысле? — Так же, как и вы, я попал под обаяние Талоса. Я верил ему и считал, что его идеи верные и правильные, точнее, единственно верные и правильные. Я был молод и совершал ошибки, как все мы. Я не думал, что всё обернётся таким кошмаром. Не мог предположить. Но ведь Гвендалин не смогла промолчать. Ты сказал это Дросель? Да, конечно. Талос обоял меня, а Дросель обоял нас обоих. Но Талос ведёт свою игру. Он во многом не согласен с тем, что творит Дросель Флауэр. У него свои представления о том, как «Правильно. Что он сделал? А как вы думаете, вы рассматривали эти фиалы? В каждом из них чья-то тень? В том числе и тень мастера Хью? Чушь какая-то!» – презрительно рассмеялся Хью. «Талос забрал мою тень не за тем, чтобы зачаровать, а за тем, чтобы освободить». «Иногда это одно и то же». Призрак Хроуза задумчиво наматывал локон на палец. Мастер Хью, вы так хотели стать частью города, частью Марблита, частью жизни Талоса, так торопились воплотить мечту о свободе, что не подумали о главном. Много вы видели здесь людей похожих на вас. Наступила тишина. Здесь все сказочные такие, забавные, медленно проговорила Брит. А те, кто не сказочный, как я понимаю, остаются в саду. Не все, я говорил только о механизме дросселя. Он был создан, чтобы выкачивать из приезжих мечты, надежды и чаяния, а марблет появился сам с собой. Однажды, однажды просто оказался здесь. И помимо местных жителей, здесь бродили также их тени. И Талос это придумал собирать их в фиалы? Да, Талос вообще гений. Его познания в истории Артефактологии и алхимии оказались необходимы нам, когда мы творили наши чудеса. К тому же Талос мечтал избавиться от птиц. Он думал, что сумеет использовать силу теней, чтобы навсегда изгнать их, избавить Марблет от кошмаров. Как тебе в голову пришло это поддержать? Гвендалин прижала ладонь к лицу. "Но «Ну, я это", считай возглавил хмыкнул Обрит, вроде как. Смущённо развёл руками Роуз. Нас было трое, нас всегда было трое. Дросил Флауэр готов был положить всю свою жизнь на то, чтобы его мечта ожила. Талос находил удовольствие в экспериментах, а я, я впервые осознал, какую силу имеет моё искусство. Как много я могу сделать? Это была гордыня, она захватила меня, сожрала с потрохами. Ещё бы столько власти. Я был неправ. Прости меня. Если бы я вернулась раньше, если бы я только знала, печально вздохнула Гвендалин. Не корите себя, пожалуйста, Брит коснулась рукой её локтя. Допустим, всё так, как вы говорите, скептически проговорил Хью. Так почему моя тень должна прогнать этих жутких птиц? Во-первых, не то, чтобы должна, это только теория. Он работал над этим, по крайней мере, пока я был жив. Что сейчас я не знаю. Я был погружён в сон. А во-вторых, а во-вторых, если я правильно понимаю то, что вижу, сухо продолжил Роуз. Дело не в вашей тени, а в вас самом. Тала суха хотелось оставить вас при себе. Дросселю на эксперименты он восточно не отдаст. Вот и решил действовать своими методами. Нельзя отказать ему в смелости, ведь он не мог быть уверен, что вы это переживете и останетесь с собой. А кем я еще могу стать? Оглянитесь же вы вокруг. Здесь все сказочные персонажи, резко ответил Роуз. Вряд ли встречали подобных им где-то за пределами Марблета, а, сестрица? Все так. Правда, пожив здесь немного, начинаешь привыкать. Вот. И мастер Хью наверняка бы привык. Витима Талос узнал что-то ещё с тех пор, как меня не стало. В конце концов, кто я такой, чтобы запрещать ему жить дальше? В голосе призрака скользила неприкрытая обида. Мастер Талос не стал бы делать ничего, чтобы навредить мне, с уверенностью сказал Хью. Он знал, что делает. Всё, чего он хотел, отпустить меня, освободить от привязанностей прошлого. И ты в самом деле думаешь, что ему это удалось? с недоверием уточнила Брит. Я в этом уверен, и я хочу остаться в Марблете. Мне здесь нравится. Тебе здесь нравится после всего, что мы узнали? Прекрасный город, прямо заявил Хью. Я бы сам создал такой, если бы мне только представилась возможность предпочту жить здесь и помогать Талусу. Ну уж нет. Возмутилась Брит. «Еще предложи бросить тебя тут и уехать домой». «Иди, спасай Меган, раз так не имется». Равнодушно пожал плечами Хью. «Вот только где она?» «Понятия не имею», — вздохнула Брит. «Не стоило нам разделяться. Ничего хорошего из этого не вышло». Хью хмыкнул, всем своим видом демонстрируя, что судьба Меган нисколько его не заботит. «Что мы будем делать?» спросил Гвендалин. Она по-прежнему сидела на столе и уже некоторое время молчала. Лицо её было очень усталым. Что-нибудь, что-нибудь надо делать, вот прямо сказала Брит. "Юни хочет уходить? Захочет. Мы сейчас найдём его тень, а потом все вместе пойдём и разыщем Дроссельфлауэра и попросим его, нет, заставим нас отпустить всех и Розу с собой заберём". И Гвендалин: "Отличный план". Расхохотался Хью. А меня ты спросить не забыла? Я тебе уже сказал, мне всё нравится, и я здесь останусь. В Марблете намного лучше, чем возвращаться в скучный университет к пресным людишкам, не видящим дальше собственного носа. Там я снова буду всего лишь одним из многих бестол**нным хью, а здесь меня заметили, выделили. Ты просто надутый индюк, самоуверенный придурок, закричала Брит. Дешёвый же он тебя купил. Слушай, ты решила, что ты самая умная здесь? Офетинил сыхю. Ты не знаешь ничего ни обо мне, ни о моей жизни. Ну почему-то на основании того, что мы пару дней назад приехали в один город на одном поезде, считаешь, что можешь решать за меня? Брит хватала ртом воздух. Вот что, убирайтесь отсюда все. Выдохнул хью, опираясь руками о столешницу. Идите, ищите Меган. Ждите поезда, делайте что хотите, только меня оставьте в покое. Мне с вами не по пути. Ах, так, вскинулась Брит. Ну, как хочешь, только не пожалей потом. Она схватила со стола зеркало и бросилась прочь. Гвендалин молча пошла за ней. Хью внимательно проследил за ними в окно. Вот они вышли, о чём-то бурно споря, пошли вниз по улице. Только убедившись, что они в самом деле ушли, Хью оставил наблюдательный пункт. Затем подошёл к стеклянному шкафу, открыл Настир створки и, помедлив, достал оттуда зелёный фиал, отдававшийся в его ладони ласковым знакомым теплом. Убрав фиал в карман, он быстро оделся и поспешил на улицу. Он хотел во что бы то ни стало найти Тала раньше, чем это сделает Брит. и даже самому себе не хотел признаваться, что вовсе не брит стала причиной его спешки. А призрак давно умершего художника, воспринимающий слишком близко к сердцу всё, что говорили о Талосе, в частности, то, что говорил Хью. Брит неслась вперёд, не разбирая дороги. Она кипела от ярости, как же глубоко проникли щупальца местных магов-маньяков, что не совсем задурили голову Хью, и он встал на их сторону. Да, Брит действительно не очень хорошо знала Хью. Совсем не знала, если уж смотреть правде в глаза. Но в одном она была уверена – Хью – хороший человек. Тот Хью, который вместе с ней хотел разгадать все тайны, чтобы найти путь назад, он не одобрил бы ни парка спящих скульптур, ни тошнотворных экспериментов дроссель Флауэра. Брит злилась на всех сразу – на Хью за его ужасный выбор – Тоже мне нашелся Эдмунд. Как будто ни одна сказка не может обойтись без предателя. На Роза нельзя было рассказать все сразу и без утайки, почему из него надо все клещами вытаскивать. На город, занесенный снегом, извиняющий бесчисленным количеством стеклышек. Точно, маленькие колокольчики в воздухе. Динь-дон-перезвон. Брит резко остановилась. «Гвендолин?» Охрипшим голосом спросила она. «Вы это слышите?» «О, да?» – Роуз мрачно сказал. «Я знаю этот звук. Каждый раз после него в саду появляется новая статуя». «Меган!» – Брит побледнела. «Пока мы тут, она там! Она, может быть, угодила в ловушку!» Гвендолин только хмуро кивнула. Брит выхватила из кармана зеркало и закричала. «Роуз, как попасть в башню?» Тише, тише, попытался успокоить её Роуз. Может быть, Меган удалось от него ускользнуть. Нельзя сразу думать о худшем. Можно, буркнул Логвендалин. Раньше ты не был настолько беспечным. Я был, вздохнул Роуз, поэтому сейчас вынужден общаться с вами из такого неудобного положения. Так вот, попасть в башню тяжело и сложно, и это риск. Если вы разозлите дроссели раньше времени, последствия могут быть непредсказуемыми. Здесь слишком много птиц, и кто даст гарантию, что дроссель «Флауэр» не воспользуется своей властью над ними?» «Хорошо. Что ты предлагаешь?» «У Меган есть друзья?» Брит задумалась. «Я бы не назвала ее человеком, который умеет заводить друзей. И все-таки я, Хью...» «Нет, не вы. Вы не друзья, как мы уже выяснили». Я хотел сказать, здесь, в Марблете, она ни с кем не подружилась. Брит просияла. Точно, Кип, тот, что присматривает за картой. Она нас знакомила, вроде они неплохо общаются, и Мегг могла пойти к нему после того, как мы разошлись. Кип может знать, куда она пошла. Он мог видеть её. Гениально. — оживилась Гвендолин. — Пошли! Я знаю короткий путь к карте. Нам бы держаться ближе к домам. Здесь слишком много птиц. Идем — Идем! Брит убрала зеркало в карман и поспешила за Гвендолин в узкий переулок. Птиц поблизости не было, или, по крайней мере, не было видно и слышно. Что совсем не означало, что они не притаились где-то, клацая крепкими клювами и переступая когтистыми лапами. Брит поежилась, оглядываясь на бегу. «И правда, куда они делись?» «Лучше тебе не знать», — выдохнула Гвендолин. «Да и мне тоже. Главное, что прямо сейчас они не пытаются вцепиться нам с тобой в волосы. Или тебе мало приключений?» Брит ни за что не назвала бы новую встречу с птицами приключением, но спорить не стала, только махнула рукой. Они нырнули в один проулок, вынырнули в другом, и вот уже слева виднеется Флауэр-сквер. Брит шагнула было туда, памятуя, что карта находилась где-то за ратушей, но Гвендолин схватила ее за локоть. «Тсс, не торопись», — сказала она, — «туда пока не надо. Ты же не хочешь, чтобы нас раньше времени заметили?» «Птицы?» Брит подумала, что на открытом пространстве стая птиц быстрее их догонит, но тут же вспомнила кое о чем еще. «Дол?» — Гвендолин кивнула. «Я совсем забыла о дол!» Кажется, что я видела её уже очень давно. Не думаю, что она считает так же. Она и её соглядатаи, оловянные солдатики, которых она расставила по всему городу. Оловянные солдатики? Брит моргнула. Ты имеешь в виду Цьебо и прочих стражников? Да. Дол придросил Флаури что-то вроде секретаря и охранника одновременно. Ты ещё не поняла? Я, если честно, об этом не думала. Дол ведь не ещё тебя? Нет. Я я обедала с ней вчера, рисовала её портрет, а потом спросила о птицах, но она перевела тему. Что ж, не знаю к добру или к худу, что ты для неё рисовала. Дэвендалин задумчиво наматывала на палец прядь волос, совсем как Роуз. Всё-таки брат с сестрой были очень похожи, отстранённо подумала Брит. Значит, Дол ещё одно препятствие? Да. и оно может стать очень серьёзным, как только она поймёт, что ты выскользнула из-под контроля. Так что давай пройдём переулками. К карте можно выйти несколькими путями. Сколько раз я бывала там, когда Роуз трудился над ней. А после? Осторожно спросила Брит. Ни разу. Брит решила не спрашивать ничего больше, и так всё было предельно ясно. Гвендолин хорошо знала город. О некоторых проходах и проулках Грид никогда не догадалась бы сама. Недавний снегопад отражался от многочисленных стёкол городских стен. Казалось, они шли внутри замёрзшего снежного вихря, движение которого остановилось так же резко, как и само время. Никого не было на улицах, город словно вымер, и только доносящиеся издали птичьи крики отзывались в сердце и заставляли стынуть кровь. Брит скучала без своей одежды и привычного шарфа, но шла вперед, не жалуясь на холод. Он был наименьшим злом, и свитер Гвендолин с ним вполне справлялся. От холода можно спастись чашкой горячего чая и одеялом, а как спастись от чужого воображения, безжалостно поглощающего все вокруг себя? В карте они вышли внезапно, шагнули за поворот и оказались на маленькой площади – Несмотря на снегопад, мозаику было видно. Кто-то тщательно постарался расчистить её. Брит повертела головой и заметила неподалёку кипа. Старик стоял, опираясь на широкую щётку с длинной ручкой и внимательно разглядывал плоды своих трудов. Не иначе пытался убедиться, что ничего не упустил. Кип брит помахала рукой, привлекая внимание старика и начала пробираться к нему вдоль ограждения, там, где было больше всего снега. Гвенделин указала Кипу знаком, чтобы он молчал, и пошла следом. Кип терпеливо ждал их у лесенки, только щётку успел убрать, поняв, что в ближайшее время ему будет не до уборки. Странный сегодня день, проговорил Кип, едва Брит и Гвенделин приблизились к нему. Столько птиц, и все чёрные, страшно должно быть. А вы не боитесь? Брит склонила голову к плечу. Чего мне бояться? кип пожал плечами. Моя задача маленькая. Я сторожу карту. Вздумают птицы позариться на то, что стекляшки блестящие, да разрушить работу мастера Роуза, так я им щёткой так надаю, что сгинут, теряя перья. Спасибо, старина, раздался голос из кармана Брит. Кип узнал его и медленно осел на ступеньки. Мастер Роуз, выдохнул он. Это как же можно понимать? Брит поторопилась достать зеркало. «Видите ли, такое дело, мистер Кипп!» — пробормотала она. «Рад видеть тебя в добром здравии!» — помахал рукой Роуз. «А я? Видишь, нынче призрак. Не мог бы ты помочь Гвен и Брит? Ради меня они тут в какой-то мере пытаются все спасти и закончить мои дела!» Брит возмущенно фыркнула. «Его дела? Да было бы что заканчивать, со своими бы справиться!» Ну, ничего говорить не стало. Призрак и так находился не в лучшем состоянии, и было его жаль. Кип обрадовался, хоть таким, а снова видеть вас, мастер Роуз, уже счастье. Он прижал руку к груди. Ваши карты в порядке, сбёрёг. Теперь я уже жалею, что сделал её, вздохнул Роуз. Но не уничтожать же. Спасибо. Возможно, именно карта удержала твой образ в мраморите. Заметила Гвенделин. За это отдельное спасибо от меня, Кипер. Кип, мы здесь не просто так. Мы ищем Меган. Мы разошлись и потеряли её из виду, торопливо объяснила Брит. Мне жаль отвлекать вас от возможности вновь побеседовать с господином Роузом, но не могли бы вы сказать, вы её не встречали? Когда я видела её в последний раз, она собиралась к вам. Милу Меган, конечно, видел. О, Она может быть в опасности. Если вы расскажете нам, куда она пошла? Кип потёр подбородок. Дайте подумать. Мы сидели в кафе у Томи. Точно. Пили какао, потому что было очень холодно. Знаете, я бы и сейчас не отказался от кружечки. Некгда, некгда, Кип, миленький, нам надо торопиться, горячо проговорила Брит. Да-да. Дай только вспомнить, добрая леди. Леди Меган всё расспрашивала. Про тётушку Долл, про башни, про сторожей. Да про то, как выйти к поезду. Брит и Гвендолин быстро переглянулись. У обеих мелькнул один и тот же вопрос. Могла ли Меган попытаться покинуть город? Тогда она угодила прямо в лапы оловянной стражи. Я ей карту-то перерисовал по её просьбе. Вспомнил Кип. Она всё смотрела, любовалась творением мастера Роуза. Вот я ей и перерисовал. И она куда-то ушла, бродить в сторону башен. «Ох, чудеса случаются, небеса услышали меня. Просто ты давно здесь сидишь, да и гости у тебя, их издали видно», объявил Томми, подходя к лесенке с подносом, на котором стояло четыре кружки какао. Брит с благодарностью взяла одну из них. Какао было горячим и сладким, то, что нужно в морозный день после долгих блужданий по улицам. «Гвен, а что вы тут делаете с юной леди?» — строго спросил Томми. «Вы разве не слышали про птиц и все такое? Кому жизнь дорога, те попрятались по домам». «А что ж вы с Кипом не спрятались?» — парировала Гвендолин. «Мы-то уже старики», — усмехнулся Кип. «Нам-то что? Я за себя не боюсь. За карту только». «А я за этого дур не боюсь», — пояснил Томми. «Так ведь совсем замерзнет». Кстати, Томи, а мастер Роуст не совсем умер, обрадованно воскликнул Кип. Гвендалин, милая, можно ему показать. Гвендалин со вздохом кивнула. Ещё некоторое время ушло на восторг и восклицания Томи при встрече с Роузом. Брит сосредоточенно пила какао и пыталась понять, что делать дальше, если Меган пыталась сбежать. А милые девушки ищут леди Меган. Помнишь, я приводил её к тебе? Она ещё расспрашивала, что и как здесь устроено. Конечно, не иначе, как на кануне, кивнул Томи. Вот леди интересуется, куда она могла пойти, мол, совсем потеряли из виду. А я ей говорю, всё она про сторожевые башни расспрашивала, да про то, как к поезду попасть. Вот, может, туда пошла. Лицо Томи помрачнело. Он собрал на поднос опустевшие чашки, провёл рукой по краю одной большим пальцем, собирая оставшуюся пенку. И с усилием произнёс. Да куда бы она ни пошла, Боюсь, не дошла туда. Кип закричал. Томми, да что ты такое говоришь? Говорю, что знаю. Я потом пошёл чашки мыть, А на кухне окно открыл, Чтобы дышалось легче. И вот слышу. Скрипку совсем недалеко. Где-то со стороны городской стены. Есть там одно место. Брит прижала ладонь к рту. Дроссель «Флауэр». Ризнюс Роус и в повисшей тишине все услышали его негромкий голос. Если она столкнулась с ним, она у него. Я тоже в этом уверена, пробормотала Брит. Интуиция, что ли? Тогда нам пора идти, нахмурилась Гвендлин. Полна, Гвендлин, куда же вы пойдёте? взмахнул руками Кип. Вам бы спрятаться. Я и так слишком долго пряталась. Гвендлин забрала у него зеркало с призраком брата. И чем всё обернулось? Я должна ради себя и ради Роуза посмотреть друг в слефлауру в глаза. А я хочу помочь Меган, добавила Брит. Она, конечно, иногда совершенно невыносима, но она не виновата, что попала сюда. Как и мы все, Кип мягко улыбнулся. Удачи вам, леди Брит. До свидания, Кип, Томи, она порывисто обняла стариков. Спасибо, и поспешила следом за Гвендалин к башне ратуши туда. Откуда-то доносились приглушённые звуки скрипки. Хью потребовалось время, чтобы понять, он идёт никуда. Можно было часами бродить по городу без малейшей надежды встретить Талоса или узнать, куда он ушёл. А спросить было у некого. Город замер. Хью остановился и задумался. Птицы птицами, но людям бывает сложно изменить свои привычки. Он уже знал некоторых горожан, типа Кипа которые постоянно сидели на одном месте. Не наведаться ли к нему? Нет, плохая мысль. Кипу наверняка помчались Брит и Гвендолин искать свою ненаглядную Меган. Что толку с нее? Вот Талоса бы найти. Куда он мог отправиться? Точно не обратно в Черный дом. Варианта два. Либо дом Долл, либо Ратуша. И соваться без приглашения к господину мэру представлялось Хью вопиющей наглостью. А к Долл? «Можно сходить посоветоваться. Заодно может представиться возможность пообедать». Голод давал о себе знать. Настроение без того испорченное. Все сильнее ехало вниз по шкале от нуля до минус тысячи. Голова болела, и мороз противно щипал кожу. В памяти всплыл еще один человек. Вот уж кто не упустит возможности поговорить, пусть и в свойственной ему манере. Господина Вуда Хью разыскал после его дома. Тут сидел на любимом табурете с деревянной дубинкой в руке и настороженно смотрел в небо. Птицы, проворчал он, едва заметив приближающуюся высохью. совсем распоясались. Но пусть только попробуют подобраться ко мне близко. Ох, я их. Смотрю, вы вооружены, господин Вуд. приветливо спросил Хью. Рад видеть вас в добром здравии. Разве ж будет тут что-то доброе? хмуры спросил господин Вуд. Жили нормально, без всякого шума, без всяких птиц. А теперь то сломают палку дуралею Лайту, то стало быть начнут крушить дома и пугать людей. Сплошной беспорядок. Да и куда только смотрит господин мэр? подыграл Хью. Вуд нахмурился ещё сильнее, кустистые брови сошлись на переносице. Господин мэр делает всё, что в его силах. А вот помощники его совсем ворон не ловят. Уж простите из-за неудачный каламбур. Кстати, о помощниках. Широко улыбнулся Хью. Я повсюду ищу господина Талоса. Может быть, вы его встречали? Неначе как он борется с птицами? Да где уж там. Видеть я его, конечно, видел. И не дали как час назад. Шёл он через Flower Square. стало быть, примяком господину мэру. О, только и сказал Хью. Господин мэр был несомненно радушным и гостеприимным, но вряд ли к нему можно просто так вломиться с улицы, особенно когда он занят важным разговором с подчинённым. Спасибо, вспомнил о приличиях Хью. Попробую дождаться его около ратуши, а бы не сидели бы на улице. Птицы всё-таки опасны. Старик Вуд Воинственно потряс палкой. «У-у-у! Не для меня!» Попрощавшись с господином Вудом, Хью засунул руки в карманы и медленно пошел вниз по дороге. У Дол совсем не осталось его вещей, но, может, к ней стоило заглянуть и поблагодарить за гостеприимство? Прежде! Прежде, чем переехать к Талосу насовсем? Но они не говорили об этом. Ему ничего такого не предлагали. Хью нахмурился. «Талоса надо разыскать как можно скорее». Хотя бы для разъяснения грядущих перспектив жить одному не хотелось, думать о словах Брит прошлых ему в лицо тоже. Всю жизнь Хью удавалось избегать неприятных разговоров, скандалов и ссор, но Брит добралась до него с выяснением отношений даже в чужом доме. И это кто ещё кому должен выговаривать? Погружённый в свои мысли, Хью свернул на перпендикулярную улочку. и остановился, услышав незнакомый, казавшийся неестественным звук. Он поднял голову и увидел, как прямо перед ним марширует колонна стражников. Их было много, больше, чем можно было предположить, заглядывая в городские башни на экскурсию. Все они носили одинаковые мундиры и двигались с троем, высоко поднимая колени и размахивая руками в такт. Мостовая содрогалась под их тяжелой поступью, Хью оцепенел. Ему ни разу в жизни не приходилось наблюдать так близко военный парад, а больше всего это походило именно на него. «Бежать!» – подсказал ему внутренний голос, и Хью послушался. Он не знал, с какой целью городская стража Марблета стекалась в центр города. Возможно, всего-навсего с благой целью истребления черных птиц, но он предпочел не попадаться им на глаза. Так же, как в прежней жизни он за три улицы обходил полицейских – Здесь Хью свернул, чтобы не попасть под тяжелый военный марш. Что еще напугало его до трясущихся поджилок? Раньше он не замечал, что все стражники на одно лицо. Абсолютно одинаковые. И их было намного больше, чем башен вокруг города. Что-то во всем этом сильно ему не нравилось. Он ощутил тягучее чувство тоски и тревоги. И тут же отбросил его, решив, что оно навеяно словами на золевый бритт. Двигаясь спиной, он прошёл узкий проулок, повернулся и шарахнулся назад. Прямо на него молча летела чёрная птица. Он отмахнулся, собрался, приготовившись к бою, но птица полетела дальше, всего лишь царапнув его когтями по лицу, словно бы у неё были дела поважнее. Хью схватился за лицо, болело, но это было не самым важным сейчас. Цел и хорошо. Надо понять, какими путями теперь добираться до особняка Дол. Он совсем заблудился, не помнил, где в лабиринтах улиц нужные повороты. Улицы петляли, поднимались вверх и резко падали вниз. Издалека раздавался мирный топот подкованных сапог. Никого не было на улицах, опустевший город-призрак, где остались только стражники. Кью обессиленно опустился на каменный барельеф возле какого-то огромного здания. О, смотри, я же говорила, что он всё-таки придёт. Услышал он радостный голос Брит. "Куда приду?" Он поднял голову, глядя на подошедших с ворождебностью. "Спасать Меган?" Брит филигранно не замечала его настроения. Кип и Томи сказали, что она отправилась изучать город, а потом Томи услышал звуки скрипки, которые теперь раздаются прямо над нами. "Неужели не слышишь?" Хью прислушался, и в самом деле еле различимая скрипичная мелодия лилась откуда-то сверху. «Мы уверены, что Меган там, у дроссель Флаура в плену, и мы видели на площади построение солдат Долл. Она там была, мы видели, это все очень нехорошо, Ю. А если ты ищешь Таласа, — сказала Гвендолин, усмехаясь краешком губ, — где ж ему быть, как не в башне своего хозяина?» «Мэр ему не хозяин». Из кармана Брита раздался приглушённый смешок, кажется, призрака повеселили его слова. Хью предпочёл проигнорировать само его неестественное существование. "Ну, вы и самоуверенные", воскликнул он. "Сами только что сказали, что площадь перекрыта, и сами же предлагаете пойти в ратушу? Каким интересным образом мы проскользнём туда незамеченными? Превратимся в мух? О нет, всё проще." Широко улыбнулась Брит и взялась за медное кольцо в стене в паре шагов от него. «Здесь есть дверь, которая ведет в самое сердце ратуши. Кем бы ни был господин мэр, что бы он ни замышлял, как бы ни оправдывал свои дела, Меган я ему не отдам!» Брит оглянулась на Хью. «Мы не отдадим?» Теперь в ее голосе звучал вопрос. Хью нахмурился, но ответил с неохотой. «У вас дверь!» «И, видимо, еще какие-то козыри в рукавах». «Я пойду с вами и помогу, но у меня своя жизнь, и вы в нее не лезьте, поняли?» Брит и Гвендолин синхронно кивнули, Хью выдохнул и первым шагнул в темный проход.